Глава 19 «Давай, Эйва!» – подбадриваю я. «Уверена, ты побьёшь её!» Эйва улыбается и качает головой. Уже пятый человек подряд вылезает перед нами и хватает следующее свободное такси, пока мы морозим задницы в ожидании. «Видишь, поэтому-то я и хотела, чтобы ты оставила кресло. Нам бы не пришлось сейчас ждать своей очереди, если бы ты всё ещё не функционировала». Я хватаю Эйву и крепко обнимая её. Какая-то небольшая часть меня просто нуждается в тепле ее тела. Но по большей части я просто очень рада, что все еще стою на своих ногах. Я не забыла нашу беседу в самолете. И что еще лучше, не забыла, как пользоваться ногами. Прогресс. «За что это?» – спрашивает Эйва, обнимая меня в ответ. «Просто, чтобы сказать спасибо». «Спасибо за что?» «Спасибо за то, что всегда остаешься великолепной подругой, даже когда я становлюсь настоящей занозой в заднице». «Ты занозой в заднице?» «Да ни за что!» Эйва игриво подмигивает и высовывает язык. Она быстро прячет его обратно, то ли смущенная тем, что на нас пялится привлекательный мужчина, стоящий через дорогу, то ли обеспокоенная тем, что он замерзнет и отвалится. Я гляжу на море желтых такси, протянувшихся на целые километры впереди нас. Земля прячется под толстым слоем снега. Но даже такая погода не заставляет сотни снующих вокруг людей замедлиться. «Здесь так людно!» Не то, к чему я привыкла. Но я испытываю странное чувство принадлежности к этому месту. Я за тысячи километров от моей жизни. Здесь я могу быть кем угодно. Я могу вести себя бессовестно эксцентрично или просто пропасть радаров. Нет никаких границ. Я свободна. Но мне не нужна эта свобода. Я хочу гнуться под тяжестью колясок и сумок для мам. Я хочу, чтобы вокруг меня с криками носились дети, пока голова не начнет трещать. Мне нужно все то, от чего я так часто хочу отдохнуть. Эйва не замечает моей скорби, и я рада этому. Я столько раз обещала ей отправиться вдвоем в этот замечательный город, но это обещание лишь пополнило длинный список вещей, которые я не выполнила. Я ненамеренно ее подводила. Просто все время возникали какие-то сложности. То на нас неожиданно сваливался штраф, то Марк был завален работой. Никак не могла найти подходящего времени. Сейчас определенно худший момент, который только можно представить. И все же мы здесь. Я не чувствую лица. Единственный признак того, что я все еще дышу – пар, вырывающийся из носа каждые несколько секунд. У меня полностью онемели конечности. Как ирландке, мне от рождения богом дано право ворчать на погоду. Но даже я не нахожу слов, чтобы описать, насколько здесь холодно. Ледяной ветер поддувает мне под одежду и пробирает до костей. Я скрещиваю пальцы в надежде, что мы наконец освоим мастерство, необходимое, чтобы поймать такси, и в конце концов сумеем сесть в него, прежде чем очередной Яппи, болтающий по невероятно тонкому мобильному телефону, залезет в него перед нами. Эйва привыкла путешествовать по работе, и я не понимаю, почему сейчас она ведет себя, как ослепленная фарами крольчиха. Она предоставляет мне возможность самой разбираться со всеми негативными моментами, с которыми мы здесь сталкиваемся. Каждый раз, когда я гляжу через дорогу, на миг встречаюсь взглядом с привлекательным мужчиной напротив. Я быстро перевожу взгляд в пол. Но знаю, что он не отвёл свой. Он сосредоточенно меня изучает. Что, черт возьми, ему надо? Я снова поднимаю взгляд, решительно настроенный заставить его отвести глаза первым. Но это тяжело, ведь он кажется мне чертовски знакомым. Он высок и чрезвычайно хорошо одет. Деньги для него явно не проблема. Возможно, он кинозвезда, пожелавшая остаться инкогнито. Или успешный банкир Суэлл-стрит. Я уже собираюсь привлечь к нему внимание Эйвы, но тут он переходит улицу и направляется к нам. Должно быть, решил, что на нашей стороне будет легче поймать такси. На самом деле, он наверняка собирается просто перехватить наше. «Привет», – говорит он, останавливаясь прямо перед нами. «Здравствуйте», – бормочу я. «Великолепно выглядишь», – добавляет он. «Я замужем», – дрожащим голосом произношу я. Он смеется. «Ты тоже великолепно выглядишь», – говорит Эйва, роняя сумку и с разбегу бросаясь ему на шею. Должно быть, он сделан из титанового сплава, потому что стоит даже не шелохнувшись. Но он улыбается. В его ярких глазах есть что-то ободряющее, и, несмотря на холод, мне становится тепло. «Лаура, ты помнишь Найджела?» – говорит Эйва, убирая руки с его шеи. Я слегка смущенно качаю головой. Последние десять минут я подсознательно восхищалась его точеным подбородком и светящимися изумрудными глазами. Он наиболее близкое к совершенству создания, которое я когда-либо видела. Если бы мы встречались раньше, для меня было бы почти нереально забыть настолько красивое лицо. Извините, прошу прощения, я. Я вас не припоминаю. Я изо всех сил надеюсь, что мы не близкие друзья или что еще хуже бывшие любовники. Возможно, этот человек очередное воспоминание стерто из моей памяти. Впрочем, мысль о том, что я могла заниматься любовью с таким сногсшибательным мужчиной, не так уж ужасна. «Не переживай», – убеждает меня Найджел. «Я сильно изменился за последние несколько месяцев. Но я помню тебя, Лаура, и я правда рад тебя видеть. Я заливаюсь краской. Я чувствую облегчение от того, что Найджел считает меня скорее забывчивой, чем грубой, и мне очень льстит, что он меня помнит». Он мгновенно вызывает у меня симпатию. Дружелюбен и вежлив. Интересно, почему Эйва до сих пор о нем не упоминала? Хотя, может, она и упоминала, просто я, как всегда, все забыла. «Найджел живет здесь, в городе», – объясняет Эйва. «Я подумала, мы могли бы остановиться у него и сэкономить на отеле целое состояние». Я смотрю на Эйву с более чем очевидным беспокойством, отражающимся в моих нахмуренных бровях. Каким бы милым ни казался Найджел, я не в восторге от идеи жить у незнакомца особенно учитывая, что мы не знаем, надолго ли. «Отели здесь довольно дорогие», – объясняет Найджел. «Да и курс валют сейчас не в твою пользу. Ты для меня более чем желанная гостья». «Брось, Лаура, будет весело. Сегодня Найджел поведет нас танцевать», – говорит Эйва, подпрыгивая на месте от удовольствия. «Прошу тебя», – уговаривает Найджел. «У меня отличные апартаменты с двумя спальнями. Я редко в этом признаюсь, но иногда мне становится очень одиноко». «Ты сделаешь мне одолжение, составив компанию?» Я улыбаюсь. Сомневаюсь, что с таким лицом и телом не хуже Найджел вообще бывает одинок. Но к своему удивлению я обнаруживаю, что его поведение не кажется мне непорядочным, и мне хочется стать его гостьей. «Крутяк!» – говорит Найджел. И мне кажется, я слышу намек на ирландский акцент, погребенный под его нью-йоркским говором. «Будет весело!» Я всерьез надеюсь, что так и будет. Один вечер можно уделить веселью, говорю я себе, но завтрашний день посвящу исключительно работе. Начну составлять план, как вернуть детей. Блестящий черный лимузин останавливается у тротуара перед нами. Эйва несется к нему, чуть не затоптав меня. Она кивает водителю, который покинул свое место за рулем, чтобы открыть заднюю дверь пассажирского сиденья. Она оглядывается на Найджела, счастливо визжит и запрыгивает внутрь. Прежде чем я успеваю собраться с мыслями, Эйва снова высовывается из двери. «Спасибо, Сэм!» – хихикает она и снова ныряет в салон. Водитель не отвечает, просто улыбается. «Давай, Лаура!» – кричит Эйва с уютного и как можно представить просторного заднего сиденья. Я перевожу взгляд с Найджела на водителя, а потом опять на Найджела. Все это кажется немного сюрреалистичным. Такие, как я, не разъезжают по знаменитым городам на длиннющих лимузинах. Такие, как я, ездят на автобусах, ведь цены на бензин просто беда. Такие, как я, не бегут от своей жизни, из своей страны и от своего брака. Такие, как я, цокаю я языком. Да я больше даже не знаю, какая я. «Пожалуйста, садись», – вежливо предлагает Найджел, беря меня за руку и помогая забраться внутрь. Машина великолепна. Сиденья кремового цвета такие мягкие, что мне кажется, будто меня в попку целует вата. Мини-бар красного дерева с приглушенной голубой неоновой подсветкой уверенно выступает главным украшением. Два хрустальных бокала с шампанским стоят на отполированном дереве и молят о том, чтобы из них их спили. Эйва сидит со скрещенными ногами и, вытянув руки в стороны, ощупывает сиденье. Неудивительно, что она любит Нью-Йорк. «Настоящая!» Настоящее хихикает Эйва, взглядом указывая на бутылку шампанского а не то ужасное игристое вино, которое Адам покупает по акции в супермаркете. Я смеюсь. Она права, оно кошмарно. Я обычно даже не знаю, выпить его или почистить иммунитаз. Найджел проскальзывает внутрь и присоединяется к нашим шуткам. Общаться с ним легко, и я обнаруживаю, что болтаю с ним, как со старым другом. «Как насчет перекусить?» – спрашивает Найджел. Я умираю с голоду, но не знаю, стоит ли признаваться в этом или нет. Я боюсь, что Найджел предложит нам зайти в какой-нибудь жутко дорогой ресторан, и я превышу лимит по кредитке, съев всего полкусочка пиццы. «Я бы поела», – потирает Эйва живот. «Ну, лично я умираю с голоду», – говорит Найджел. «Как насчет закинуть сумки ко мне и что-нибудь перекусить?» «Меня устраивает», – кивает Эйва. Я просто улыбаюсь. Я слишком сильно волнуюсь о деньгах, чтобы хоть что-то сказать. Пойти в крутой ресторан – не проблема для Эйвы. Она практически печатает деньги с тех пор, как продала свою пиэр-компанию в прошлом году. Возможно, поэтому она и знает Найджела так близко. Возможно, они вместе во что-то инвестируют. Нужно будет спросить ее попозже. Машина останавливается у впечатляющих размеров отеля. Я осознаю, что понятия не имею, где нахожусь. Я была так занята, попивая шампанское и пощипывая закуски, на вкус и запах напоминающие грязные футбольные носки, что абсолютно забыла о том, чтобы смотреть в окно и наслаждаться видами. Зато теперь я вид оценила. Отель как минимум двадцатиэтажный, если не больше. Вся передняя стена покрыта стеклом, и в нем отражается вся улица. Из огромного фонтана в центре каждые десять секунд или около того высоко в воздух выстреливают несколько струй воды. Два швейцара в цилиндрах и фраках ждут у мраморных ступеней, ведущих к ресепшн, чтобы поприветствовать нас. Я умираю со стыда, видя свои потертые полусапожки, отчаянно нуждающиеся в полировке и видавшие виды удобные Джегинсы. Я взглядом ищу ободрение Уэйвы. Она сидит со скрещенными ногами, нисколько не смущенная роскошным окружением, и попивает шампанское, словно дива. На ней простой темно-синий спортивный костюм, наверняка пошитый в единственном экземпляре одним из известных дизайнеров, о котором я никогда не слышала. Ее наращенные ногти лучатся на маникюренным совершенством, и ни один волосок не выбился из гладкого конского хвоста несмотря на то, что она только что сошла с самолета. Хотя мы покидали Ирландию в слепой панике, Эйва все же выглядит так, будто сошла со страниц волк. Я трясусь, потому что начинаю подозревать, что мы забыли о том, что хотели сперва забросить багаж и, очевидно, решили сразу пойти обедать в этот дооскорбительного дорогой отель. Сэм открывает дверцу лимузина, и я, выходя, благодарю его в надежде, что остальные поспешат присоединиться ко мне. «Добрый день, сэр!» «Отличная сегодня погода», – говорит один из швейцаров с настолько фальшивой ухмылкой, что мог бы зажать перо в зубах, и оно бы не пошевелилось, пока он говорит. «Может, для белого медведя и отличное, но я всю задницу себе отморозил», – шутит Найджел. Лицо мужчины приобретает ярко-красный оттенок, и на какой-то миг он выглядит так, будто подавился своим гипотетическим пером. «Из-за тебя меня однажды вызовут на ковер к начальнику, Найджел», – говорит он в перерывах между смехом и фырканьем. «Нонсенс!» – настаивает Найджел. «Если у старых пердунов, владеющих этим местом, нет чувства юмора, я больше не хочу здесь жить». «Разве эти старые пердуны не твои родители?» – дразнит его Эйва. Я изумленно оглядываюсь. Найджел нахально подмигивает мне. «Я не могу понять, это какая-то странная шутка, или он правда наследник этого огроменного здания?» Впрочем, это бы объяснило состоятельность Найджела. Я прохожу мимо стойки регистрации, медленно повернувшись вокруг своей оси несколько раз, чтобы мысленно запечатлеть все это великолепие. Идеально отполированные мраморные полы сверкают, ловя мое отражение. Бледные фарфоровые статуи прячутся в изысканных ольковах, расположенных через каждые несколько метров вдоль стен. Совершенная уродливость этих произведений искусства позволяет мне осознать степень их дороговизны. Ковер в лобби настолько толстый, что у него почти получается отполировать мои полусапожки, когда я шагаю по нему. Немного резкая запись, играющая в колонках над лифтом, желает нам приятного дня. Интересно, как быстро это начинает действовать тебе на нервы, если слушать каждое утро? «Вот мы и на месте», – объявляет Найджел, когда лифт с легким толчком останавливается, достигая верхнего этажа. Я плетусь за Эйвой и Найджелом. «Вот сюда!» – говорит Найджел, поворачивая ключ в замке единственной двери в конце длинного коридора. Неужели номер Найджела занимает целый этаж? Я чувствую себя решительно не в своей тарелке, оказываясь изолированной в номере отеля с чужим мужчиной. Если Найджелу и известно о моих опасениях, он определенно отлично это скрывает. Он просто эксперт в вопросах вежливости. Несмотря на полное отсутствие ажиотажа с моей стороны, Найджел все так же свеж и полон энтузиазма, когда открывает дверь и отходит в сторону, чтобы пропустить Эйву вперед. «Все в порядке», – говорит она через плечо, теряя терпение от того, что я не тороплюсь войти. «Он не кусается, знаешь ли». Найджел молча следует за Эйвой внутрь и оставляет дверь приоткрытой, чтобы я могла войти, когда буду готова. Решив, что остаться в одиночестве в коридоре еще страшнее, я быстро иду за остальными внутрь и закрываю за собой дверь. «Это пентхаус!» Охо я, застегнутая врасплох откровенной роскошью номера. «Ну да. А что еще, по-твоему, может находиться на верхнем этаже?» – спрашивает Эйва, ныряя головой в большой двухдверный холодильник, стоящий в открытой кухне. «Здесь так красиво!» – признаю я. Найджел не произносит ни слова. Неужели моя реакция его забавляет? Он явно привык к тому, что его всю жизнь окружает роскошь. Уверена, большинство женщин реагируют почти так же, как я, когда заходят внутрь, так что мой шок, наверное, для него не новость. Здесь просто невероятное количество свободного места. Мебели в номере мало, но она подобрана со вкусом. Весь потенциал свободного пространства используется с умом, и номер, мне кажется, пустым. Несколько различных жилых зон обозначены разноцветной напольной плиткой или одной-двумя ступеньками, ведущими в другую комнату. Единственный дефект в девственной красоте апартаментов – громоздкие металлические пандусы. Они грубо и уродливо искажают каждый угол пола, где есть подъемы, располагаясь по крайнюю правую сторону от ступенек. Они яркого темно-серого цвета и явно выбиваются из привычных черт обыкновенно-величественного декора. «Пандусы!» – говорю я почти с отвращением. «Ах, да, чуть не забыл. Их установили недавно для тебя». «Но, похоже, в итоге они нам не понадобятся», – радостно объясняет Найджел. Я до боли растеряна. Эйва явно уделила немало времени тому, чтобы многое обсудить с Найджелом. Ей удалось организовать все так, чтобы мы могли у него погостить. Она когда-то успела сообщить ему, что я прикована к инвалидному креслу. Но я ужасно разочарована, что ни разу, даже когда нам было трудно подобрать темы для бесед во время долгого перелета, она не упомянула даже имени Найджела». «Ничего, если я пойду освежусь?» – невнятно бормочу я, пытаясь скрыть свой гнев. «Конечно», – нежно произносит Найджел, – «твою сумку скоро должны прислать. В ванной есть чистые полотенца, и я могу оставить твои вещи в комнате для гостей, когда они прибудут». Я улыбаюсь и киваю. У меня просто нет слов. Я боюсь, что любые фразы, которые сорвутся с моих запинающихся губ, прозвучат глупо. Я иду прямиком в ванную. Ванная – одна из немногих комнат в пентхаусе с открытой планировкой, на которой имеются двери. Должно быть, я провела в душе около часа. Как замечательно стоять прямо и чувствовать, как плечи нежно массирует легкая шелковистая вода. Впервые за много недель я моюсь без посторонней помощи. Я уже и позабыла о том, как освежает обычный душ. Принимать ванну здорово. Но тот факт, что тебя нужно при этом класть в нее и вытаскивать обратно, лишает ее всех расслабляющих элементов. Я намыливаю и смываю шампунь с волос по меньшей мере 5 раз. Шампунь пахнет летним лугом. Я бы не удивилась, если бы крошечные твердые частички, отшелышивающие мой скальп, оказались настоящими кусочками золота. Я даже обнаруживаю на подоконнике упаковку одноразовых станков и брею ноги. Мой багаж более чем ограничен – так что сомневаюсь, что в ближайшее время мне удастся продемонстрировать свои гладкие ноги в роскошном платье. Но хотя бы зная, что уже меньше похоже на оборотня, я чувствую себя намного увереннее. Эйва несколько раз громко стучит в дверь ванной. «Выходи, Лаура! Я умираю с голоду, и мне тоже нужен душ. Надеюсь, ты не всю горячую воду вылила?» Я хватаю большое белое полотенце с аккуратно сложенной стопки в плетеной корзине возле раковины. Заматываю во второе не менее пушистое полотенце свои длинные волосы, с которых стекает вода, и нехотя открываю дверь. «Ой, что ты, не торопись!» – резко бросает мне Эйва. «Сэм уже сто лет ждет, чтобы отвезти нас в ресторан!» Должно быть, я выгляжу обеспокоенной, потому что Эйва складывает оружие и выдавливает улыбку. «Надень что-нибудь красивое!» – Найджел сказал, что ужин с него, а потом оттянемся в клубе. «Теперь я уверена, что выгляжу озабоченной. Мне нечего надеть». Несколько пар джинсов и мешковатых джемперов. Все, что Адам успел притащить мне из дома, прежде чем мы сбежали. «Можешь одолжить что-нибудь у меня, хорошо?» – щебечет Эйва, вихрем промчавшись мимо меня. Она тихонько хватает меня за локти и выпихивает за дверь, захлопывая за мной. Я в ужасе стою посреди коридора в одном полотенце. Я понятия не имею, где находится спальня. Но мне совсем не хочется идти в кухню, откуда доносится голос Найджела, болтающего по телефону. Придется самой мотаться по апартаментам в надежде, что обнаружу спальню прежде, чем Найджел обнаружит меня, да еще в полуголом виде. Оказывается, спальня удобно расположена практически напротив ванной, и я быстренько пересекаю коридор и ныряю в нее. Комната поддерживает тему минимализма в мебели. Огромная кровать и две простые прикроватные тумбочки – все, что в ней есть. Я бросаюсь на кровать и глубоко зарываюсь в мягкий матрас. Мне приходится бороться с желанием запрыгать на ней вверх-вниз, как малое дитя. Я осматриваю каждый сантиметр комнаты в поисках нелепо огромного чемодана Эйвы. Не найдя никаких признаков его присутствия, я, покорившись разочарованию, решаю надеть что-то из своей сумки. К несчастью, я и своего чемодана нигде не вижу. Я осознаю, что консьерж, наверное, еще не поднял их в номер и испытываю облегчение». Теперь Эйва не сможет обвинить меня в том, что из-за меня ужин откладывается. Как я могу собраться, если у меня нет одежды? Меня быстро одолевает скука. И я решаю убить время, изучая свое отражение в зеркале, занимающем всю стену напротив кровати. Стоя, я себя еще не видела и с нетерпением жажду проверить, выгляжу ли я все еще так же, как помню. Я почти с трепетом гляжу на свое тело. Изучаю каждый видимый сантиметр своей кожи. Шея все та же, длинная и с тремя небольшими веснушками сразу под левым ухом. Пальцы ног все такие же короткие и пухлые, а облупившийся лак на ногтях уже давно пора обновить. Кисти, руки и икры выглядят все так же, но чуть более пухлые из-за недостатка физической активности. А теперь настоящее испытание. Я должна взглянуть на свою попку. Я подозреваю, что ягодицы уже не такие торчащие из-за того, что постоянно вынуждены принимать на себя весь вес моего тела. Затаив дыхание и закрыв глаза, я сбрасываю с себя полотенце. «Один, два, три!» – считаю я вслух и открываю глаза. С моих губ срывается громкий крик, ведь я вижу, что Найджел стоит в дверях с моим чемоданом в руках, а его челюсть стучит о пол. «Я… э о, извини!» – бормочет он. Я мгновенно тянусь к полу и хватаюсь за уголок полотенца, в панике пытаясь вновь обрести достоинство. Это не помогает, и я испытываю сильнейший стыд. Лицо горит так, будто на меня напал миллион злобных ос. «О боже!» – с запинкой произношу я. Я не знала, что ты здесь. Найджел утыкает взгляд в пол. «Извини», – снова просит прощения он. «Нужно было объяснить сразу. Это моя комната, твоя в другом конце коридора». Не думала, что смогу почувствовать себя еще более униженной, но своими словами Найджелу удалось подтолкнуть меня в эту сторону. Я больше не произношу ни слова. Я так крепко обматываюсь полотенцем, что практически останавливаю кровообращение в области шеи и выбегаю из двери в поисках Эйвы. Разумеется, даже это мне не удается сделать правильно, и к своему удивлению я обнаруживаю, что нахожусь в огромном гардеробе. Он размером с небольшой магазин тканей. Одну из стен от пола до потолка занимают полки, а другая увешана таким количеством прекрасных платьев, что и не сосчитать. Сотни пар с шпилек стоят в бесчисленных коробках. Я ни разу в жизни не видела ничего подобного. Прямо у меня перед глазами мечта любой женщины. Пятясь, я медленно выхожу из комнаты, все это время неотрывно глядя на шелковые и сатиновые платья радужных расцветок. «Нравятся?» – спрашивает Наджил, подходя ко мне со спины. Я подпрыгиваю, чуть не роняя полотенце во второй раз. Но моя реакция оказывается достаточно быстрой, и я хватаю его и оборачиваю вокруг себя еще плотнее, даже несмотря на трясущиеся пальцы. Найджел, должно быть, чувствует мое состояние, потому что сохраняет дистанцию между нами при разговоре. «Они принадлежали моей жене», – объясняет он. «Принадлежали?» «Наверное, тебе захочется надеть одно из них сегодня на ужин?» «О, нет, я не могу этого сделать». Я представляю, как примеряю каждое из них и часами кручусь перед зеркалом. Я не могу, повторяю, стараясь скорее убедить себя, чем Найджела. Глупости? Конечно, можешь. Найджел игнорирует то, как я трясусь от нервов, и тянется за шелковым платьем королевского синего цвета. Оно сногсшибательно. Лиф, спереди расшит бисером, блестит в ярком свете гардероба, и я не могу сдержать тонкого, восхищенного вздоха». «Оно бы смотрелось на тебе идеально», – улыбается он. Я протягиваю руку, чтобы коснуться мягкого материала. Сбоку все еще висит ценник. Его ни разу не надевали. «Оно прекрасно», – признаю я. «Но я правда не могу его надеть. Вряд ли твоей Жене понравится, что я ношу платье, которое она сама еще ни разу не надевала. Моей Жене вообще мало что нравится, к сожалению. К тому же сомневаюсь, что она вернется за платьями». Уверен, в процессе развода она отсудит у меня достаточно, чтобы полностью обновить гардероб и приобрести особняк, в котором можно будет его хранить. Я невидящим взором смотрю на Найджела. Я понимаю, что мое первое впечатление о нем оказалось верным. Он не просто красив и богат, он еще и искренне приятный человек. Он идеален. Нужно быть просто идиоткой, чтобы захотеть развестись с ним. «Извини», – просит прощения он, – «ты не обязана выслушивать мое нытье». Я заглядываю в его большие, невыносимо грустные глаза. Мне понятна его боль. Сочувствовать ему, стоя напротив, для меня как бальзам на душу. На миг мои собственные проблемы отходят на второй план. Мне просто хочется выслушать его историю. Мне хочется открыться, довериться ему. И больше всего почувствовать, что я могу переживать о чем-то помимо моей одержимости вернуть детей. Но всего лишь на миг, разумеется. Я не могу перестать думать о детях дольше, чем на миг. Я беру платье из его рук и прижимаю к себе. Думаешь, мне пойдет? Думаю, оно подчеркнет твою красоту. Я улыбаюсь. Я не уверена, флиртует ли он со мной или это всего лишь невинный комплимент. Но в сущности это неважно Я просто наслаждаюсь моментом. Не успев сообразить, что делаю, я обнаруживаю, что прижимаюсь губами к щеке Найджела. Спасибо, говорю я. Не за что. Найджел обнимает меня, и я позволяю себе полностью раствориться в тепле его рук и сильной груди. Я чувствую себя на удивление спокойно и умиротворенно. Однако объятия слишком затягиваются, и я, дрожа, вырываюсь. Не потому, что мне некомфортно от близости Найджела. Скорее, напротив, я слишком наслаждаюсь этой близостью. Если мы продолжим так стоять, я не уверена, что мои губы не захотят большего, чем всего лишь невинный поцелуй в щеку. «Где ты была?» – недовольно спрашивает Эйва, когда я вхожу в нашу комнату. Она смотрит на часы и топает ножкой, как мать отчитывающая непослушного подростка. «Что это?» – спрашивает она, указывая на синее платье, которое я сжимаю в руках. «Тебе нравится?» – Найджел сказал, я могу его одолжить. «О, да что ты говоришь?» – Эйва ухмыляется. «Вы двое слишком уж быстро становитесь очень близкими друзьями». «Он милый парень», – говорю я. «Да, он милый парень», – соглашается Эйва. «Но насколько мил он тебе?» «Эйва, прекрати». «Прекратить что?» «Я просто спрашиваю, насколько милым ты его считаешь». «Я прекрасно понимаю, что ты имеешь в виду. В любом случае он женат». «Он разводится?» – улыбается она. Из ее прикрытого ладони рта вырывается легкомысленный смешок. «Я знаю, он мне сказал». «Сказал?» – спрашивает Эйва немного громче, чем нужно. «Ага». Но это ведь не то чтобы секрет, не так ли? Ну, вообще-то что-то вроде секрета. Он просил меня никому не рассказывать. Но ты же мне только что рассказала, неодобрительно говорю я. Это не в счет. Я рассказываю тебе почти все. Я просто не понимаю, почему он просит меня держать это в секрете, если сам болтает об этом направо и налево. Я всего лишь один человек, Эйва. Подозреваю, что весь остальной мир пока пребывает в неведении относительно этого. Я гляжу на Эйву в надежде увидеть улыбку но она на меня не смотрит. Она смотрит вдаль, так сильно нахмурившись, что никакой ботокс не спасает ее от морщин. Она не мигает. Я не уверена, но, похоже, она даже не дышит. «Эйва, вот ты в порядке? Ты ведешь себя немного странно». «Ничего странного. Просто я удивлена. Разрыв его сильно расстроил. Не думала, что он уже готов это обсуждать. Может, он подумал, что я смогу его понять? Знаешь, учитывая все, что происходит». «О, брось, Лаура!» «Думаю, Найджел прекрасно тебя знает. В тебе сострадания не больше, чем во влажном кухонном полотенце. Вспомни, как неодобрительно ты относишься к нашим с и отношениям». «В смысле Найджел меня знает?» «Я считала, что мы едва знакомы». Внезапно меня накрывает странное дежавю, отчего волосы на затылке встают дыбом, как проволочная щетка. Если сосредоточиться, то я могу услышать музыку, исходящую из комнаты Найджела. Я узнаю эту песню». Какой-то хэви-метал, который ненавижу я, но любит Марк. Помню, как много лет назад устроила Марку серьезную выволочку, когда после рок-фестиваля он пропал вместе с какими-то своими приятелями из колледжа. Я обнаружила их лишь два дня спустя, когда они с похмелья сходили с лодки, возвращавшиеся из Холлихеда. На какой-то момент я задаюсь вопросом, не был ли Найджел одним из тех приятелей по колледжу, которые оказывали такое влияние на Марка? Найджел мог бы быть другом Марка. Это все могло бы оказаться подставой. Я мотаю головой. Я не могу вспомнить только то, что происходило недавно. Тот фестиваль состоялся не меньше десяти лет назад. Я ничего не забыла из тех времен. По крайней мере, я думаю, что не забыла. Это всего лишь паранойя. Я ничего такого не имела в виду, Лаура. Это всего лишь выражение, понимаешь? Я пожимаю плечами. Пошли, давай поедим, а потом спать. Это был чертовски насыщенный день.